25. Алекс и Лорен устроили видеовстречу и рассуждали о плачевном состоянии брака их родителей. Лорен сидела, скрестив ноги с ноутбуком на полу в студии, лучи вечернего солнца отбрасывали неровные тени на рисунки, над которыми она работала. Алекс все еще была в постели и шила племяннику лоскутное одеяльце. Мама сама не своя, сказала Алекс. Как ни позвоню ей, она все в том же мешковатом сером джемпере, и с этими отросшими волосами она похожа на грустного барсука. Мне кажется, все это время она втайне надеялась, что папа вернется, а теперь окончательно в этом разочаровалась. «Шейла и Саймон предложили им сходить к семейному психологу», — сказала Лорен, но они оба отказались. «Пожалуй, это хороший знак», — Алекс прыснула. Только представь, как они выеживаются, будто на сцене перед одним единственным человеком. Бам! Лобовое столкновение. Думаешь, это забавно? Прости, но иногда мне кажется, что я получила эпизодическую роль в сюрреалистическом спектакле. Они согласились, что шансы на примирение невелики. Алекс сказала, что если отец еще не спал с Эмили, то это, судя по всему, скоро произойдет. Теперь она задавалась вопросом, Были ли у него отношения на стороне в течение многих лет? В конце концов, зачем еще мужчине 33 трех лет делать вазоктомию, не посоветовавшись с женой? «Думаю, у мамы тоже были интрижки», — сказала Лорен, скривив губы от отвращения. «Папа намекнул, что она его предала, а тебе сказал, что были прецеденты, помнишь? Может, она изменила, а он отомстил? Лично я могу себе такое представить». Алекс потянулась, подняв руки над головой, и мрачно выдохнула. Вдруг столько секретов и скелетов появилось в шкафах, что теперь уже не знаешь, кому или чему верить. «Поэтому я решила сосредоточиться на ребенке, сказала Лорен. «Я отказываюсь быть их посредником». «Ага», — сказала Алекс. «Думаю, пора признать, что все кончено. Я всю жизнь думала о них как о едином целом. Мама, папа, дом. Мне казалось, что так будет всегда». Она с грустным видом подтянула колени к груди. А теперь у меня как будто выбили землю из-под ног и оставили ни с чем. «Я чувствую себя так же», — согласилась Лорен. «С тех пор, как папа рассказал о проблемах их брака, я стала прокручивать в голове все свои детские воспоминания, искать знаки. И как только ты начинаешь это делать, понимаешь, что все было фальшивкой. Они просто притворялись счастливыми. Ты права, это спектакль». Четыре сортных актера читает бессмысленный сценарий на картонной съемочной площадке. «Ого», — сказала Алекс, — «ты увлеклась. Наверное, где-то и были проблемы, и да, бывали ссоры. Но сейчас я чувствую себя такой несчастной, потому что на самом деле они были счастливы. Годами, как и мы с тобой. Ты и сама это знаешь». «Это то, во что мы хотели верить», — голос Лорен звучал тускло. «Но теперь все разрушилось». В конце концов, так всегда бывает. Алекс нахмурилась. Она только сейчас заметила, какое напряженное, угрюмое выражение лица было у сестры. «Ты в порядке?» Лорен пожала плечами. «В последнее время не очень. Она поднесла левую руку к камере, и Алекс увидела красный резиновый браслет и синяки от хлестких ударов на запястье. Что случилось?» «Психолог считает, что таблетки на меня плохо влияют». Какие таблетки? Эстроген. Лорен объяснила, что принимает их, чтобы заставить свое тело думать, что она беременна. А по мере приближения родов урут, она использует молокоотсос, чтобы стимулировать выработку молока. Еще у меня дикие головные боли, груди горят, и такое ощущение, как будто они наэлектризованы. Хочется оторвать их и выкинуть. Будет ли когда-нибудь в них молоко? Получу ли я в конце концов живого ребенка? «Знай мою удачу, все это пустая трата времени». «Нет», — сказала Алекс, — «на этот раз все получится. Всего через два месяца ты будешь держать на руках сына и укутывать его в великолепное одеяло, которое я сошью. Цепляйся за этот образ. Перестань пикать меня. Ты даже понятия не имеешь, что сейчас со мной происходит». Лорен закончила звонок, не попрощавшись. До родовой осмотр на восьмом месяце занял меньше времени, чем обычно, и прошел без осложнений. Консультант заметил, что давление у немного повысилось, но это не повод для беспокойства и никаких признаков преклампсии или гестационного диабета. Он сказал, что она великолепно справляется, но, учитывая ее возраст, с этого момента им нужно будет видеться каждые две недели, на всякий случай. Лорен молчала и казалась отстраненной. После приема они, как обычно, пошли в кафе, и Рут направилась в дамскую комнату. Когда она вышла, за роялем сидел пожилой мужчина и играл «As time goes by». Лорен помешивала капучино и внимательно изучала таблицу движения ребенка в медицинской карте Рут. Она подняла глаза. «Точно с перечной мятой?» «Да», — ответила Рут и села. «Хотя сейчас я бы убила за тройной латте. На самом деле за все, что помогает не уснуть». «Через полтора месяца я куплю тебе столько кофе, что за всю жизнь не выпьешь. Обещаю». Лорен улыбнулась. «Ты все еще плохо спишь?» «Я перепробовала все», — ответила Рут. «Дыхательное упражнение, как в йоге, делала, овец считала, но ничего не помогает. Если бы мне можно было пить снотворное, тогда этот замкнутый круг наконец прервался бы». Она поймала на себе тревожный взгляд Лорен. «Не волнуйся, я знаю, что нельзя». Но в офисе я продолжаю клевать носом, и это совсем не кстати, особенно когда столько дел. «Мамочка, как же так?» Лорен выглядела потрясенной. «Что не дает тебе спать? Беспокоишься из-за родов?» Внезапно Рут ощутила желание как можно скорее поделиться с кем-то чувствами, чтобы они немного утихли и не смогли ее поглотить. «У меня была еще одна беременность. До да тебя и Алекс. Он приходит ко мне во сне». «У тебя тоже был выкидыш? Почему ты мне не сказала?» Мне было тогда всего восемнадцать, так что... Лицо Лорен исказилось от шока, затем приняло выражение сочувствия. Она положила руку на плечо Рут. «Мама, какой ужас! Бабушка знала?» Я никому не рассказывала. Я не могла. «Что случилось?» Я обратилась в женскую консультацию, и мне помогли. Лорен поморщилась. Какой кошмар! Рут скрестила руки. «Скорее наоборот. Тогда мне нельзя было рожать, поэтому аборт был единственным выходом. Мне стало гораздо легче». Лорен отвела взгляд, и Рут почувствовала осуждение. «Ты не понимаешь, потому что никогда не была на моем месте. Но я не была готова стать чьей-то матерью. Я сама была еще ребенком». Она затихла. Лорен снова посмотрела на нее, и их взгляды встретились. Через шесть лет я почувствовала, что готова, и тогда у меня появились вы. Я стала совсем другим человеком и наслаждалась беременностью тобой и Алекс. И, как ты знаешь, хотела пройти через это еще раз. Она посмотрела на живот и нежно погладила его. И сейчас то же самое, я так мечтаю об этом малыше. Она подняла глаза и нахмурилась. Что случилось? Лорен помрачнела. Она молча смотрела на рот. Затем сказала, «Ты говоришь так, как будто выбираешь продукты в магазине. Этот мне не нужен, а вот эти пригодятся». Легко пришло, легко и ушло. Не было в этом ничего легкого, Лорен. И, кстати, до этого я никогда и никому не говорила об аборте. Потому что, хотя он и был у каждой третьей женщины, все они хранят этот страшный секрет. Споры на эту тему стали настолько однообразными, что ее даже обсуждать не хочется. «Ты либо за, либо против. Других вариантов нет». Она помолчала и после паузы спросила. «Думаешь, я не имела права сделать выбор?» «Мне бы и в голову не пришло указывать другим женщинам, что им делать со своим телом», — надменно сказала Лорен. «Но я никогда не смогла бы избавиться от собственного ребенка». Непоколебимая уверенность Рут немного пошатнулась. «Но ты это уже делала. И не один раз». «Помнишь, как, будучи подростком, ты каждое утро пила по таблетке?» Сказала она и выдержала драматическую паузу. «Вроде смартис, как ты говорила. Это совсем другое дело. С моральной точки зрения то же самое. Они не дают эмбриону прижиться, лишают жизни, если уж мы выбираем мыслить такими категориями, как и спираль. «Дело вовсе не в аборте, мама. Дело в тебе». Продолжай включать и выключать фертильность, когда захочется. Прерви и попробуй еще раз. А те семь замороженных эмбрионов, которые остались у вас и ждут в морозилке, чтобы разморозиться и стать людьми, что ты предлагаешь с ними делать? Она приподняла брови. Попробовать еще раз или прервать? Лорен с отвращением посмотрела на мать. Это не смешно. Они уже люди, и я все время переживаю за них. Мы обе об этом знаем. Я не шучу. Это очень серьезная и сложная тема. Противозачаточные средства, аборты, бесплодие. Все это играет ключевую роль в физическом и этическом опыте женщин. Но мы никогда не соединяем одно с другим и не говорим об этом честно. Лицо Лорен вспыхнуло от гнева. Мой опыт состоит в том, что ни один из моих эмбрионов не дожил до 14 недель. но мне приходится сидеть здесь и слушать, как ты, снова беременная, причем моим ребенком, рассказываешь мне, как легко сделать аборт, и хвастаешься своей удивительной, непогрешимой фертильностью. Ты пытаешься сделать мне так больно, как это вообще возможно?» Пораженная Рут подыскивала слова, которые могли бы успокоить дочь. «Нет, что ты! Как же я могу хотеть обидеть тебя после всего, через что ты прошла?» — воскликнула она. «Тебе ужасно не повезло!» «Все эти годы горя и стресса», — Лорен перебила ее. «Почему ты не можешь высказать все прямо? Что я неудачница в работе и в браке?» Она замолчала и прищурилась, как хищница, собирающаяся напасть. Рут взяла себя в руки. «Но, по крайней мере, я не такая целеустремленная и безжалостная, как ты. И я просто надеюсь, что стану ему лучшей матерью», — она агрессивно указала пальцем на живот Рут, — «чем ты когда-либо была для меня». потому что он будет для меня важнее всего. Я не буду неделями работать вдали от дома или бросать его с незнакомцами». Она помолчала, затем добавила. «Или ходить налево». Терпение Руты, без того натянутое до предела, наконец лопнуло. «Не забывай, что так противные тебе целеустремленность и безжалостность привели нас сюда. Я ношу этого ребенка для тебя, и мне это дорого обходится». Рут говорила так громко, что три медсестры за соседним столиком повернулись и уставились на нее. Она прошипела. «Я делаю это, потому что люблю тебя. и Я забочусь о нем так хорошо, как только могу. И вот что я получаю взамен. Что ж, спасибо тебе». Руки Лорен потянулись к лицу, рот открылся, но она ничего не сказала. Рут поднялась. «Увидимся на следующем приеме». Она прошла несколько шагов, затем повернулась назад и протянула руку. «Отдай-ка мне мою медкарту». Она сделала паузу, затем сухо добавила. «Ты позволишь?» Лорен передала ей карту, и их взгляды встретились. Наступил момент, когда одна из них могла бы отступить и извиниться, чтобы выйти из тупика. Но ни мать, ни дочь не была готова на это пойти. Рут понимала, что не стоило относиться к дочери как к подруге или советчику. Материнское чутье дало сбой. Но ее остервенелые нападки, вызванные открытой неприязнью, повергли ее в шок. Вечером позвонила Шейла узнать, как прошел прием. «Хорошо, без проблем». «Не верю». Рут призналась, что Лорен считает ее плохой матерью. Шейла спросила, что могло ее спровоцировать. «Сама не понимаю. Мы обсуждали контрацепцию, беременность и все такое, и вдруг она ни с того ни сего начала плеваться ядом. Да еще с такой ненавистью. Как же мне обидно. Еще и обвинила меня в том, что я хожу налево. То есть она, наверное, слышала о Сэми, и это тоже на меня ужасно давит». Шейла сказала, что очень удивилась и думала, что они поссорятся гораздо раньше. «Ты представляешь, как сложно, Лорен, ждать подарок, что ты вот-вот принесешь? У нее наверняка накопилось много противоречивых чувств к тебе, в том числе довольно мрачных». «Знаю», — ответила Рут. «И я все время напоминаю себе, что в ней бурлят эстрогены зависти и что надо делать скидку на это». «Вот именно», — согласилась Шейла. «Так что постарайся не принимать это близко к сердцу». «Легче сказать, чем сделать, потому что я ведь тоже напичкана эстрогеном. У меня ломит спину, адски болят соски, я почти не сплю». И муж променял меня на девицу помоложе. А все потому, что я предложила стать ее суррогатной матерью. «Нет, Шейла, поверь мне, ты бы ее слышала. Как же она меня осуждала». Она осеклась и застонала. Правда, моя, я так же говорила, да?» «Ага», — сказала Шейла. Рут слышала, как она колебалась. «Кстати, ты в курсе, как там у него дела?» «Нет, и даже на это не надеюсь». Думаю, что Лорен довольно часто его навещает. Алекс звонит, но, к счастью, они избавляют меня от подробностей. И теперь у меня все в порядке. Я привыкла». «Серьезно?» «Ну нет, конечно. Мне покой не дает эта глупая фантазия, как раздается стук в дверь за ней. Он говорит, что бросил Эмили ради меня и умоляет принять его обратно. Я упрямлюсь так долго, как только могу, но все-таки сдаюсь, и мы живем долго и счастливо». «Может, так и будет», — сказала Шейла, но ее голос звучал неуверенно. «Да не в жизнь. С Адамом все или ничего. Полутонов не бывает. На самом деле, мне интересно, попытается ли он восстановить фертильность и завести с ней детей. У мужчин в его возрасте часто просыпается второе дыхание». Руд вздохнула. «Как только ребенок родится, думаю, нам придется продать дом, и я начну жизнь с чистого листа уже в одиночестве». «Вот весело будет, да?» Шейла сказала. «Тебе нужно отдохнуть. В эти выходные я поеду в Пензанс, проведаю маму. Может, поедем вместе? Расслабишься, отвлечешься, забудешь обо всем на пару дней. Подумай». Рут не нужно было и думать. Сбежать от боли и хаоса собственной жизни и вместо этого влиться в поток чужой. Звучит слишком заманчиво, к тому же на работе не планируется никаких встреч. Если ты не против часто останавливаться, чтобы я могла сходить в туалет и размять ноги, то я с радостью сбегу с тобой в Корнуолл». Рут зажгла свечу, наполнила горячую ванну с лавандовым маслом и погрузилась в воду. Наблюдая, как ребенок пинается и бьется локтями об блестящий от воды живот, она обхватила его руками и запела. Баю, бай детка, на вершине древка». Ветерок подует, малютку заколдует. Люлька закачается, веточка сломается. Обломится веточка, упадет и деточка. Руд замолчала, и они лежали в тишине. Вдруг малыш перекувыркнулся, словно умоляя спеть еще. Она засмеялась и начала снова. После нескольких акробатических трюков и еще трех стишков она сказала... «А мы с тобой отлично ладим, да?» Она продолжала говорить с ним, пока вытиралась. «Все бросили меня, потому что я старая, толстая, беременная бабушка. Не говоря уже о том, что мать из меня никудышная. Но ты решил остаться». Она просунула голову в ночную рубашку и, прислонившись к стене, натягивала ее на живот. «Беда в том, что трудно быть хорошей матерью, если твоя собственная была так себе». Только на курсах для беременных об этом не рассказывают. Приходится учиться в процессе. И если бы это была оплачиваемая работа, меня бы уволили за некомпетентность. Столько проблем и потерь, но ни капли благодарности». Она наклонилась, чтобы спустить воду из ванны и почувствовала, как малыш пинается. «Погоди немного, еще чуть-чуть и выпрямлюсь». Она встала и обняла его. «Ты же не считаешь меня холодной и безжалостной?» Она ждала ответа, но ребенок оставался неподвижен. «Надеюсь, что нет, потому что ты — все, что у меня сейчас есть, мой малыш».